Сногсшибательный сюрприз от Верстовского. Она открыла калитку, вошла и тут же почувствовала, как в руку ткнулся мокрый нос. «Барбос, ты чего?» — наклонилась она к псу. «Соскучился?» «Встречать вышел, роднуля моя. Тебя не ругали тут без меня?» «Или... Серафима!» Крик раздался откуда-то сбоку. «Сейчас прилетит. Хорошо, если за то, что вовремя не закрыла теплицу, где растут и ланг, и ланг, и гордыния». Или ты опять наш кодил хулиган? Она с подозрением посмотрела на Барбоса. Тот со скучающим видом отвернулся, буркнул что-то невнятное и потрусил за дом. Точно, наш кодил. Вздохнув, она побрела на сердитый голос, думая, что разборки по поводу проделок Барбоса к лучшему. Будет время причесать растрёпанные чувства, чтобы по её роже Верстовский ни о чём не догадался. "Ну и где ты шляешься полночи?" приступил к допросу тот. Как только узрела её выходящей из оранжереи. Я, конечно, понимаю, по молодости всем хочется пошляться и дурака повалять, но надо и совести иметь. Серафима тут же взвилась. А она, значит, не имеет? Пашет как вол, ни разу спасибо не слышала от этого скряги, а стоило выйти за ворота, так сразу совести наде иметь. Это даже лучше, что они поругаются. Тогда он не заметит ничего, ни её состояния, ни даже ненависти в голосе. Уперев руки в бока, она тут же изготовилась к бою. Я весь вечер тебя дожидаюсь, а ты являешься за полночь. У меня исключительная новость, можно сказать, сногсшибательный сюрприз. Верстовский произнёс это совсем другим тоном, и Серафима сразу насторожилась. Что за сюрприз? Знаем мы ваши сюрпризы. Иди за мной. Голос Верстовского звучал почти торжественно. Серафима насторожилась ещё больше. Что он задумал? Внутренне напрягшись, она шла за Верстовским и, глядя на его спину, готовилась к худшему. А если он следил за манином и знает, что они с княжичем были в отеле? Верстовский может решить, что она сдала его давнему недругу, или вообще теперь работает на него. Что может предпринять Верстовский? Да что угодно. Отравит и закопает под магнолией. Он убьёт Лингу. Что ему стоит кокнуть работницу? К тому же предательницу. Чувствуя противную дрожь в коленках, она вошла в лабораторию и встала у двери. «Итак», — громко произнёс Верстовский и обернулся. Лицо у него было торжественным. «Я обещал создать твои духи». «М-м-м», — выдавилась Серафима и проглотила кусок сухого воздуха. «Тогда вот мой сногсшибательный сюрприз». Он подошёл к сейфу и достал из недр своего тайника флакон. «Нюхай». Серафима подняла на него глаза, И не двинулась с места. Ну вот и всё, промелькнуло у неё в голове. Ну чего примёрзла? Не можешь поверить своему счастью? Серафима машинально кивнула, думая только о том, что в этом флаконе таится её безвременная погибель. Да хватит столбом стоять, чего ты как дура? Серафима заметила, что Верстовский волнуется, и окончательно строхнула. Конечно, не каждый день убивать приходится. Да что с тобой? Неужели не любопытно? Верстовский приоткрыл флакон и поводил над ним носом. Серафима торопливо шагнула, чувствуя, как кровь снова потекла по жилам, наполняя ее жизнью, и взяла флакон. Аромат был волшебным. Цитрусовые и свежие цветочные она услышала мгновенно и слегка улыбнулась. Он создал шипровый запах. Ожидала ли она? И да, и нет. Легкая травянистая горчинка и едва уловимый пряный оттенок нероли. Рядом с цитрусовыми, её запах становится свежим и дерзким, похожим на неё, Серафиму Сидорову. Интересно, до конца Верстовский её угадал или нет? Серафима закрыла глаза и словно нырнула в глубь аромата. Ожидаемый аккорд бергамот с розовым перцем и, разумеется, яркая нота ириса, немного древесная и чуть землистая. Верстовский утверждал, что она обостряет интуицию. Как бы это пригодилось сейчас. Что дальше? Дубовый мох? Ну, конечно. Какой же без него шипровый аромат. Ну а что в шлейфе? Белый мускус или амбра? Ну, конечно же, амбра. На фоне её сладко-солоноватого минерального запаха древесные и цветочные ноты раскрываются лучше всего. Серафима открыла глаза и взглянула на Верстовского, как будто видела впервые. Неужели это создал он? Он же убийца. «Злодей! Разве злодеи могут создавать радость и счастье?» Она потрясла головой, отгоняя наваждение. «Он не мог создать эти духи. Он вообще ничего создать не может!» «Ну, что скажешь?» — услышала она взволнованный голос Верстовского. «Разложить состав не прошу. Я так вижу, что все услышала. Скажи только, это ты?» И взглянул с надеждой. Серафима молчала, все еще находясь под властью волшебства. И в то же время мучительно пытаясь понять, как могло случиться, что человек, потерявший обоняние, мог сотворить такое. Чёртова матрёшка. Наконец не выдержал Верстовский. Ты белины что ли объелась? С хахалем что-то не поделила, или наоборот, так поделила, что себя не помнишь? Серафима словно не услышала намёка. Закрыла флакон и протянула Верстовскому, а потом посмотрела ему прямо в глаза и сказала: "Это я. Ну, разродилась наконец, фыркнул Верстовский. Его лицо стало необычайно мягким и очень счастливым. Серафима глядела во все глаза, чувствуя полнейшее смятение. И что ей теперь делать? Кому верить? Чего ждать? Я до последнего сомневался, что у меня получится, заговорил Верстовский, спрятав флакон в сейф. Ты же знаешь, сам определить получилось или нет, я не смог бы. И взглянул проницательно. Мол, знаю, о чём ты думаешь. Серафима не стала опускать глаза, только плечами пожала. Ну и знай. Я задумал этот аромат давно, хотя понимал всё без перспективности за теи. Я же ничего не могу. Конечно, все запахи у меня в голове, но без носа по ту я абсолютно бесполезны. И тогда вы нашли меня? Ну да, сама понимаешь. Официальный путь для меня закрыт. К тому же, где в России я найду приличный нос? А во Франции что ж Никаких связей не осталось». «Да при чём тут мои связи? Ты что, забыла? За мной охотится убийца». «Он мог узнать о моём приезде и разделаться там, где до меня никому нет дела. Я не готов расставаться с жизнью». «Зачем же ты его позвал, если не готов?» Чуть было не вырвалось у неё. Вовремя прикусила язык. «Я помню Константин Геннадьевич». С трудом заставив себя сделать сочувствующий вид, выдавила она. Верстовский поискал что-то на столе, И не глядя в её сторону, сказал: "Ты знаешь, Аманин до сих пор в России. Скажу больше, в Питере и, кажется, не торопится возвращаться в Москву". "Неужели он вас нашёл?" скрикнула Серафима и закашлялась. Плохая из неё актриса. "Надеюсь, что нет, иначе давно бы уже. Я же говорил тебе, у него Торна презентует новый аромат от Фрагонар". Голос Верстовского звучал раздражённо. Он автор. Да, вроде. Как? Он же переболел коронавирусом, так же как и вы. Ерстовский уронил листок. Тот спланировал и залетел под стол. Он нагнулся за ним. Я не знаю. Возможно, автор кто-то из его команды. Не слежу за его работой. Этот подонок мог запросто купить парфюм у неизвестного носа и выдать за свой. Он вылез из-под стола со злым лицом, но быстро взял себя в руки и продолжал. Я хочу явить этот аромат миру. И для этого надо, чтобы ты встретилась с Маниным. Вот так сюрприз. Ей встречаться с Маниным? Интересно, для чего? Сам я не могу, поэтому ты придёшь к нему в качестве второго нового аромата и попросишь содействия в продвижении. Перед глазами Серафимы тут же встала обложка парфюмера. Она сама вальяжно развалившаяся в кресле и Верстовский в бабочке позади. Что вы, Константин Геннадьевич? Разве я могу? Какой из меня парфюмер? Кором насмех. Да я на первом скачке расколюсь, как Василий Алибабаевич. Какой ещё Василий Алибабаевич? Осторопела, спросил Верстовский. Что ты несёшь? Манин догадается, что я подставная. Не догадается. Ты вполне годишься для этой роли. Уже. Это было что-то похожее на признание её способностей, и Серафиме, несмотря на нервное напряжение, стало приятно. Но даже если я и смогу к нему прорваться, сможешь. И ж ты не сомневайся. Конечно, увидев её на обложке вместе с Верстовским, Манин сразу согласился бы. Но с какой стати ему помогать какому-то неизвестному парфюмеру? Верстовский скривился. Надо знать Манина. Он ни за что не откажется въехать в рай на чужом горбу, погреться в лучах чужой славы, если своей нет. И не только погреться. Заработать на ней или даже присвоить. «Не сомневаюсь, что с тем ароматом, который привёз сейчас этот ублюдок, так и сделал». Лицо Верстовского пылало таким праведным гневом, что уверенность Серафимы снова пошатнулась. «Ну, хорошо», — медленно сказала она. «Допустим, Манин согласится. Что дальше? Не могу же я всё время выдавать себя за настоящего автора. Рано или поздно тебе не придётся делать это долго. Как только будет организована презентация нового парфюма, Посте даже закрытая в узком, так сказать, кругу я являюсь на неё вместе с тобой и объявлю тебя своей ученицей и соавтором. Представляю, какое лицо будет уманино. Не удивлюсь, если его инфаркт хватит. Пусть сдохнет гад. Главное, что последним он увидит моё лицо. Верстовский захлебнулся предвкушением своего триумфа и закашлялся. Серафима смотрела во все глаза. Так вот какой у него был план. Вот для чего ему понадобилась никому неизвестная девушка с природным даром обоняния. Он давно придумал выставить её вместо себя, как картонную фигуру в магазине, куклу наследника Туцци. Он не собирался убивать Манина, тот слишком заметная личность, известного на весь мир парфюмера Укакошич. Это не то же самое, что Ингу. Её никто не знал. Алекс Мани другое дело. Пистолет был просто отвлекающим манёвром. Верстовский решил уничтожить соперника морально. Прочим не только. Он почти уверен, что от потрясения Манина Качурица может ему известно что-то ещё, например, что у того больное сердце. Конечно, зачем так до рисковать пуля из пистолета? Для этого надо иметь смелость. А Верстовский трус. Он 10 лет прятался в своей норе, нос высунуть боялся, план сочинял. И тут появилась колхозная дура, и всё сложилось. Главное, чтобы картонная дурилка Серафима ни о чём раньше времени не догадалась. Серафима вспомнила, как тщательно Верстовский готовил её к роли подсадной утки. А она и рада была стараться, учила запахи, формулы дурацкие. Интересно, а что Верстовский собирался сделать с ней потом, когда уничтожат с её помощью своего врага? Пошлёт к чёрту или снова захочет использовать вместо себя? Ведь он всё равно не сможет вернуться в профессию без неё. Она может быть носом, а он нет. Если замысел такой, то плохо он ее знает. Серафима с шумом выдохнула и удивилась, что изо рта не вырвалось пламя. «Ну что, согласна?» Уже предвкушая будущую победу, спросил Верстовский. «А как называются эти духи?» «Интрига».